2.20. Прогулка по казиматам заставлять себя думать о чем-то конкретном, а тем более хотеть чего-то, оказалось чертовски сложно. Как управлять своими подсознательными желаниями? Мастер Георг говорил, что именно они транслируются через печать рабынями, воздействуя на их личности. Поэтому я весь день мысленно твердил: путь собой, оставайся такой, какая есть. Веди себя естественно, не меняйся в угоду Нику. Это оказалось чертовски утомительно и, как я подозреваю, совершенно бесполезно. Все же сознательно я не хотел, чтобы девушки начали интересоваться друг другом. Про тройничок пару раз думал, но не прямо мечтал и фантазировал. Не сказать, чтобы их прямо всерьез начал привлекать женский пол, да и друг с другом они не заигрывали. Иногда что-то мелькало, вроде поглаживания коленки. Сами девушки этого не замечали и удивились, когда я сказал. Может, я вообще лишнего надумал? И само по себе это не страшно, все таки опять же втроем в одной постели. Мне одному, что ли, все делать? Косяк не в девичьих ласках, а в том, что раньше их такое не привлекало в изменениях, которых они в себе не видели и не осознавали. Я не знал, на каком расстоянии печать продолжает передавать что-то, возможно, на любом, но все таки на всякий случай свалил подальше. Бродить поздним вечером по городу мне показалось плохой идеей, хотя настроение способствовало тому, чтобы напиться вдрызг, но я просто прихватил из трактира семь кувшинов, запихнув их в инвентарь, и отправился в императорскую тюрьму. А куда еще мне идти? К тому же есть дела. Надо поэкспериментировать с печатями Брианы, да и сама она может что-то посоветовать. Только вот один нюанс — чертов подземный лабиринт, через который я поперся без сопровождения. И, разумеется, заблудился, ну а как иначе? Если уж идиотизм начинается, то он будет твориться по полной программе. Определить, где именно нахожусь, я не мог. Все коридоры и двери примерно одинаковы, а к особым приметам я раньше не присматривался, потому что безалаберный балбес, не буду даже пытаться отрицать. Я не сильно беспокоился, хотя ночевка в коридоре подземной тюрьмы привлекала очень слабо. Ну, не смертельно, да я авось выйду хоть куда-нибудь. На стражу наткнусь в конце концов. К Брианне попасть еще успею, не горит. А для раздумий это место подходит не хуже, чем другие, а то и получше многих. Только вот мысли продолжали ходить по кругу, а ничего путного не придумывалось. Банально не хватало знаний и информации. Если я смогу снять печать частично, проблемы решены. Если не смогу, придется идти долгим и трудным путем. Снять печать целиком, а потом поставить новую было не вариантом. Как объяснил Георг, нельзя повторно привязать рабыню к тому же хозяину. Можно было обновить печати с изменениями и отдать девушек кому-то другому. Влияние на их личность пропадет, но они уже будут не со мной. Я не настолько альтруист, хотя этот вариант записал в качестве плана я, в последнюю очередь. Более трудный путь предполагал, что первым делом надо вернуться в Милир. И как-то договариваться с Кайлом, чтобы он отмазал милису перед кругом. Алану можно освободить и без заморочек, только решить отпускать неразведчицу на воле. Хотя такой расклад мне тоже не очень нравился. Терять рабынь не хотелось. Да, я их покупал как бы для того, чтобы спасти, но и свою выгоду при этом учитывать не забывал. Был еще более трудный путь — пойти к отрекшимся. Их магия отличается от остальной. Возможно, они сумеют просто изменить работу печатей, или можно поставить рабские черные печати, на которые не будет действовать ограничение по привязке к хозяину. Или среди отрекшихся моим девушкам некуда будет от меня смыться. Вообще, идеальным вариантом было бы, если бы девушки решили остаться со мной по собственной воле. Но с тем же успехом можно ждать пивного дождя и града из шашлыка на закуску. С другой стороны, да какого чёрта, чего я так в них вцепился? Ну да, хороши, к тому же привык я к ним. все нравится и устраивает. Но можно купить других рабынь не менее привлекательных, возможно, даже поставив на них подправленные печати. Или брать таких, чьи личности меня не будут интересовать и волновать. Но тут опять косяк. Если меня не интересует личность девушки, то и сама она мне будет интересна очень недолго. Ну, затащил в постель, повеселились и до свидания. Постоянно жить вместе будет скучно. Это все таки будет этакая живая кукла для постели. Тоска зеленая и убожество. Не могу сказать, что хорошо знаю своих рабынь, или что очень сильно интересовался их делами и прежними жизнями. Ну, спрашивал иногда, отвечали хорошо, нет, ну и ладно. Конечно, я планировал постепенно их узнавать, насколько получится, но суть даже не в знаниях. Они просто сами по себе интересные личности, яркие, с характером. Мелиса аристократка мечтавшая стать рыцарем и, в отличие от большинства девочек, исполнившая свою мечту, и даже не жалела об этом, пока не разочаровалась в Ордене Круга. Хотя и после осталась рыцарем, просто уже не паладином. Алана инопланетная разведчица, по сути, скорее как раз земная, хотя черт знает, с какой конкретно она там планеты. Тут вообще дополнительных пояснений не требуется, со всех сторон все интересно. И к тому же мне бы совсем не помешало знать настоящий расклад ситуации. Попал я в будущее или в другой мир, что там во вселенной творится. Вот даже Вивьен была не совсем пустышка, аристократка, сбежавшая с возлюбленным простолюдином и как-то столкнувшаяся с отрёкшимися, схлопотав печать на лицо. Я так и не выяснил деталей той истории, о чем оставалось жалеть. Любопытно ведь. Пусть она не блистала умом и вообще была ко многому безразлична, Тут тоже стоит задаться вопросом, не влияния ли это арабской печати. Но все же она была куда менее интересна, потому я освободил ее почти без сожалений. Хотя аристократок полно, наверняка некоторые иногда попадают в рабство, а вот других рыцаршу-изгнаницу из Ордена Круга и на планету эльфийку мне точно больше не найти. Эх, тяжело быть самолюбивым эгоистом. Альтруистически спасать девушек, теряя их, совершенно не хочется. а оставлять при себе в роли послушных кукол — никакого удовольствия. Кто-то там, в космической разведке, получающий записи моих размышлений, наверняка подумает, что я тут занимаюсь самообманом, мол, хочу спасти прекрасных дам, но не хочу их терять. Потому что влюбился? Ага, десять раз прямо. Хотя в большую чистую любовь я тоже давненько не верю, десяток лет точно, если не все полтора. Так что привязанность, симпатию, интересы, удобство совместной жизни — Вполне можно окрестить любовью, если ей сильно захочется. Только без всех этих романтических вздохов и прогулок при Луне. Нет, можно и погулять, чего бы нет. Но одного держания за ручку или в глаза возлюбленные мне маловато будет. Нет, никакой любовью или романтической влюбленностью в общепринятом понимании в наших отношениях с Мелиссой и Аланой не пахло. Но отличные же отношения, пусть и не здоровые. И не факт, что без меня девушкам будет лучше. Наворотит глупости ведь, возможно, опасных для себя и окружающих. Не знаю, сколько я так бродил. Освещалось подземелье магическими светильниками. Никаких окон тут, разумеется, быть не могло. Ну, а часов я в этом мире до сих пор не видел, даже самых примитивных. Некоторые камеры были заняты, иногда заключенные замечали меня и пытались заговорить. Но они меня не интересовали, так что я проходил мимо, пока не услышал голос, показавшийся знакомым. К тому же этот голос позвал меня по имени. «Ник! Эй, палач недоделанный! Иди сюда!» Не очень вежливое обращение, но я решил на этот раз простить групость. Подойдя к камере, я через зарешечённое окно в двери увидел знакомое лицо, зеленоватое такое, с торчащими из-под губы клыками. «Ну и как тебя сюда занесло, Арана?» — поинтересовался я. Арчиха скривилась и, кажется, хотела сплюнуть, но передумала. «Что-то не видно радости встречи». «Капитан послала меня присмотреть за тобой». «Да, интересное кино. Типа, я еще и виноватый?» «Нет уж, претензий не по адресу. Я не стал задавать глупые вопросы на тему того, как она попала в столицу. Ясно же, что он на том же дирижабле, что и я. Зря не полюбопытствовал, кто занимает другие каюты». «Почему тебя, Ани Брайса, например?» Вместо этого спросил я. «Капитан Шрам не знала, что ли, как тут к ней людям относятся?» «Вот представь себе», — буркнула Арана. Раньше такого не было. Ну, не до такой степени. Уж стражницу точно арестовывать не стали бы. Оказывается, не я один тут будто из глухой деревни. Вот что значит жить в окраинном вольном городе. Даже капитан городской стражи не в курсе, что творится в столице. Хотя новости о том, что нелюди в империи стали вне закона, полуэльфику должны были очень сильно заинтересовать. Интересно, интересно. Когда из чего вдруг император решил взять такой российский политический курс? Впрочем, это пустое любопытство. Надо работать в тех условиях, какие есть. И что, тебя сошлют обратно в милир? или... Вот теперь Арана смачно харкнула на пол, уже не сдерживаясь. Если бы. Они тут совсем того. В рабство продадут. Спасибо, что не казнят. Я вздохнул. Наша песня хороша, начиная сначала. Что, третий раз на те же грабли? Или четвертый? Нет, все-таки третий. Алана не была приговоренной преступницей. «Ладно, что поделать, видать, судьба такая. Ну, можно сказать, мечты сбываются. Или нет?» «Не вздумай», — протянула Арана, заметив выражение моего лица. «Что, не выкупать тебя? Предпочитаешь достаться в рабы кому попало, лишь бы не своему старому приятелю Нику? Да!» «Эх, а вот теперь правда обидно было. Я ж от всей души...» Тем более, с местным мастером-печатником уже знаком и могу попросить его сразу поставить ранее неполную рабскую печать, которая не будет влиять на ее сознание. Хотя при этом мне, скорее всего, ничего и не перепадет. Но что ж теперь, ради осуществления фантазии, каково оно с зеленокожей фигуристой красоткой, психику ей ломать? Проще нарушить другое правило и сходить в местный бордель. Уж в столице империи наверняка в таких заведениях должны и полуарчихи водиться. Но знаешь, рабыни не спрашивают. Я пожал плечами и подмигнул. «Я тебя не затем позвала!» — почти прорычала Арана. «Отправь сообщение капитану Ширам, болван!» «Ага, с почтовым голубем отправить, что ли? Или конным курьером?» «Да пока сообщение доберется, пока капитанша ответит, Арану уже десять раз продать успеют. Стратегического мышления Арчихе явно не хватало». Ну или она готова потерпеть несколько месяцев в рабстве в надежде, что вмешательство капитанши позволит ее освободить, в чем я сильно сомневаюсь. Политики империи я, конечно, не знаток, но вот работу государственного бюрократического аппарата чуток представляю. В лучшем случае, капитанша получит формальные извинения и обещание больше ее подчиненных не арестовывать и в рабство не продавать. с очень настоятельным советом впредь не присылать в столицу нелюдей людей, во избежание таких вот случайных казусов. Может, я не прав, но не буду ставить на это даже медяк. — Да успокойся, отмахнулся я. Вернемся в мили, освобожу. Проблем-то? Рана недоуменно заморгала. Такой вариант ей в голову не приходил. Ну да, кто же добровольно откажется от честно купленной рабыни, особенно такой экзотичной? Да еще и при том, что раньше к ней клинья подбивал. «Свою цену мне компенсируешь», — добавил я. А то еще вообразит, будто я в и подался. «Можно натурой». В ответ на меня обрушился поток непонятных слов. Кажется, это орочья нецензурная брань. Эх, жаль, не запомнить, не повторить не смогу. Слишком уж много рычащих звуков. Но зато и не обидно, раз ничего не понятно. Ладно, пусть выпустит пар, потом продолжим разговор». Может, все-таки удастся с кем-то тут договориться, чтобы ее выпустили. Например, если мы с Джонасом поручимся, что она вправду состоит на службе в страже Милира, А если нет, я с чистой совестью смогу сказать о Ране, что пытался, но не вышло, и остается только ее выкупить. Возможно, это даже поможет решить часть моих проблем. Наличие третьей рабыни с подправленной печатью может уменьшить воздействие на двух других. Есть такой шанс, если я правильно представил работу печати контроля, в чем не уверен. Ладно, будем разбираться на практике.